Глава 19 При первом же появлении тот человек поразил Агату высокомерно брезгливым выражением лица. Разговаривая, он держал голову в профиль, смотрел куда-то влево, а слова произносил так, будто сплёвывал в сторону авизави. Правда, он беспрекословно выложил на столик в прихожей два телефона, автомобильный пульт и, чуть помедлив, пистолет. Помним Марьянину инструкцию, Агата сказала «Зовите меня Надей, а как можно вас называть?» Он ответил «Никак». Поэтому она мысленно стала звать его Хмурым. Он сел на кушетку, обмерил Агату от шеи до ног холодным товарвеческим взглядом, потом лег на спину и уставился в потолок. Через несколько минут она поинтересовалась на всякий случай – Не желает ли он рассказать о своих проблемах? "Хули рассказывать?" ответил Хмурый. "Депресняк уже год". Он повернулся на бок и закрыл глаза. Во сне Хмурый вскрикивал и кому-то невнятно угрожал. Агата сидела поблизости и читала Стивенсона. Спустя час с лишним клиент открыл глаза, вскочил как ошпаренный. Однако не убежал по делам, а заново оглядел Агату и спросил, не оказывает ли она сексуальных услуг. Забудьте, это исключено. На третьем сеансе у Хмурого случился необъяснимый приступ откровенности. Он заговорил о заминированном транше, о левых подставных Анну и Тантах и о какой-то обидной, даже оскорбительной транзакции. О ней больше всего. Чувствовала, что эта транзакция буквально проникла ему в сердце и причиняет жестокую боль. Вешают урода лапшу на уши, хотя сами же знают, что я знаю. Вас, наверное, огорчает нечестность близких людей. Заметила психоаналитичная Агата. Вот! вскричал хмурый. Вот именно. Свои же люди атакуют туфту гонят. Но ничего. Он умеет хеджировать взаимоотношения. Он их так хеджирует, что эти уроды еще вздрогнут. Танцевально-гастрономический специалист Марьяна Четверта, кажется, придумывала свои расценки с оглядкой на картировке алмазных бирж. Получая деньги из рук клиента, Агата не знала, куда себя девать от стыда, будто она сама из жадности придумала эту несусветную цену. Но к концу шестого сеанса Хмурый внезапно изъявил готовность платить гораздо больше, хоть в три, хоть в четыре раза, если Агата освободит для него все рабочее время и будет проводить сеансы с ним одним. Она благоразумно отказалась, чем вызвало у пациента странный, одобрительно похотливый блеск в глазах. Попутно выяснилось, что хмуры сейчас находится в бессрочном, внеочередном отпуске, поскольку личное досье хмурова затребовано высшей инстанцией для проверки на лояльность по всем восьми степеням. Проверять могут и полгода, и год, а могут завтра же принять судьбоносное решение. И вот тогда все. Тут его лицо вместо хмурости налилось каким-то звероватым блаженством. Тогда все, доступ первой категории, мировой разбег, реальные финансовые потоки, а не какая-то мелочевка, могут, конечно, и отрицательно решить. Придется снова слушать, как за спиной шепчутся «кассир мэра», «личный кошелек мэра». А хули шептаться? Кто такой мэр в сущности? Без него-то высшая инстанция может спокойно обойтись. Агата вскоре поняла, что лучшая психотерапия для Хмурова это возможность неудержимо хвастать на любую произвольную тему, не боясь сказать лишнего и не глотая слова. Настроение у пациента резко ухудшалось, и он долго и с удовольствием говорил о себе. «Он может без стука входить в любой кабинет, когда хочет». Ему один раз лично Михаил Игнатьич звонил. «У него нет врагов, ни одного». А тех, которые были их, уже нет. Вообще. Да, он такой человек. Он сам выносит приговоры и сам награждает. У него было девять врагов. За всю свою биографию, включая учебу в школе, он встретил девять человек, которые посмели стать его врагами. Девять! Для большей наглядности Хмурый показал пальцы обеих рук, пригибая левый мизинец, который никак не пригибался, словно бы намекая на возможное появление десятого врага. «И где они?» «Он их выловил всех до единого. Граф монте читала?» «Так это про него». «Ты во двор выглядывала? Видишь Мерседес цвета платином? Как думаешь, чей?» Он первый в городе купил 4D-принтер полного фабричного цикла, когда о нем все еще только мечтали. У него пистолет-глоб новейшей модели с вакуум-эффектом, вон тот, который в прихожей. Агата не выказала ни малейшего интереса к вакуум-эффекту. Но Хмурый сразу же начал пояснять, что этот глоб заряжается специальными капсулами, которые поражают не хуже, чем нормальные пули. Но! Войдя в тело как бы запечатывают наглухо и входное отверстие и раневой канал. Герметично и никакой кровище, зато наверняка, одобрил хмурый с большим знанием дела. Но тут Агати слегка подурнела, она глянула на часы и сказала, что лекция по огневой подготовке подошла к концу.